и снизился. В футах в двадцати от земли негр решился спрыгнуть. Он упал на ноги и опрометью пустился бежать к Казеху, а Виктория, освобожденная от лишнего груза, снова стала подниматься. Глава шестнадцатая. Приближение грозы. Лунная страна. Будущее африканского континента.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 Небесный свод над ней был ясен, но почему-то казался тяжелым. Около восьми часов вечера наши аэронавты находились на тридцать втором градусе сороковой минуте восточной долготы и четвертом градусе семнадцатой минуте южной широты. Под влиянием надвигавшейся грозы воздушное течение несло их со скоростью тридцати пяти миль в час.